Глава 32. «Чувствую, мне пора начинать жалеть ректора», — фыркнул Васиэль, выслушав мой красочный рассказ о знакомстве с будущими родственниками. «Я тебя даже бить не буду». Сообщила щедрая. «Живи. А знаешь, почему? Потому что мне тоже его жаль. Ну, может, не сейчас. Но скоро станет. Он же еще должен мое разрешение на брак спрашивать. А я крупно сомневаюсь, что соглашусь сразу». «Стерва ты!» — выдала вердикт Васиэль, вытирая слезы смеха платком. «Иноземная стерва, с тобой только драконы справятся. Но это мы еще посмотрим, кто с кем справится». Ощерилась я. «Был бы у него мозг, он вообще бы со мной связываться не стал бы. А раз связался, то сам себе злой Буратино. И сразу, без перехода. Ты вообще сегодня что-нибудь сдавала?» «Сдавала», — согласилась Васиэль. «Но не сдала. В следующий раз вместе пойдем. Может, твое присутствие на пересдаче принесет мне желанную удачу?» Я все же ее стукнула, не выдержала. Ишь ты, сидит тут, умничает. У нее, между прочим, не такой сильный сегодня стресс был, как у меня. Подумаешь, всего четыре пересдачи в один день. А я вот с будущими родственниками знакомилась. Мне молоко за вредность выдавать надо. А еще за то, что до сих пор дрожайшего жениха не прибила А кстати... Интересно, а как он отреагирует, когда о моем старом видении узнает? Задумчиво произнесла я. Ну, Том, в котором мы вместе, с детьми уже. Ты ему еще не сказала? Изумленно вытаращилась на меня Васиэль. Даже не намекнула? Ну ты смертница. Я зловеще расхоталась, старательно копируя смех из земных ужастиков. Кто еще смертник из нас двоих? На мне защита, подозреваю, что не одна. Ну и кисы рядом. Всегда стережет, на помощь придет. А вот чем этот дракон может похвастаться? Ну, кроме своей магии, естественно. В общем, еще минут 10-15 мы с Васиэль почесали языки, мне пришлось все же засесть за конспекты. Нужно, нужно готовиться к пересдачам. Чтобы их всех вместе с Наилином в бездну. Я со вздохом взяла стопки тетрадь по медицине и стала повторять пройденный материал. Сволочи! Какие же все сволочи! Никакой пользы от дополнительного выходного я, естественно, не почувствовала. Отдохнуть не отдохнула, учиться пришлось. Да еще и отоспаться не дали. И на следующее утро я пошла на занятия, уставшая и угрюмая. Настроение было расстреляя любого, кто подойдет ко мне поближе. Однокурсники видели это и благоразумно не подходили. А вот преподам было плевать и на меня, и на мое настроение. Пять кругов по стадиону. Рявкнул на насортах. Едва мы появились на физкультуре. У него, судя по всему, с настроением тоже были серьезные проблемы. Отличное приветствие, конечно. Лучше не бывает. Встал сонный, не успел глаза продрать. Как надо завтракать. Поел, настроение улучшилось. И вроде все хорошо. Угу, сейчас. Вот она, родимая физкультура. Хочешь, не хочешь, а надо бежать указанные пять кругов. Что значит, ты на завтраке объелся? Так это только твои проблемы. Ты знал, куда шел после еды. Вперед, адепт. Беги свои пять кругов. Ну или можешь помереть прямо на стадионе, если хочешь. Выбора, естественно, не было. А потому мы побежали. Ну как побежали? Потащились, лучше будет сказать. Быстрее, еще быстрее. Я кому сказал? Недовольно покрикивал на нас ортах. Беременные самки единорогов, и те быстрее вас. Ноги поднимаем. Не волочим их по земле. Поднимаем, я сказал. Был бы что поднимать. Лично у меня вместо ног давно образовались две гири, которые нещадно тянули мою тушку к земле. Нет, внешне они выглядели, как самые настоящие ноги, но вот ощущались, как гири. И похоже, не у меня одной, иначе народ бежал бы куда резвее. Пять кругов осилили далеко не все адепты. Большая часть упала замертво намного раньше, кто на втором, кто на третьем круге. Я пробежала гордых полтора круга. Потом мои ноги гири подкосились, и я улеглась на землю. Рядом уместилась ВСЛ. Мои глаза закрылись сами собой, и я, не обращая внимания на Ор Ортаха, вырубилась. Очнулась я в лазарете. Рядом с моей койкой стоял, как ни странно, Наилин. Вражение его лица мне не понравилось. Было в нем что-то первобытно жестокое, можно сказать, зверское. Прямо как у настоящего дракона. «Убью». С нежностью в голосе сообщил наэлин посмотрев на меня, как палач на жертву. «Кого?» На всякий случай уточнила я. Ответ меня не обрадовал. «Сначала тебя, затем всех остальных идиотов, независимо от курса». Так, а вот это уже интересно. И чем же мы, бедные несчастные адепты, не угодили могущественному ректору?